747 ГУРУ Дар сердце сияет во тьме. Без сердца, без его света, тепла и любви, все потуги что-то понять и чего-то достигнуть бесплодны. Рассудочное постижение учения жизни ожидаемых следствий не даст. Доктрина сердца является бою основу, без которой все построения на песке. Каждый, даже из малых, сих, но приносящий теплоту сердца, уже на пути. Как ценно и радостно ощутить дар принесенный, дар сердца. Потому маги и волшебники могут остаться позади, но сердце, теплоту, радость, свет и любовь, несущие людям, может их опередить. Слова апостола о меди извинящей относятся к ним, не имеющим сердца.